Документ 11. Из писем Фрейда. По всей видимости, письмо написано в 1922 году. Примечание израильского редактора. Вена. 3 июня. Среда вечером. «Любимая моя Марта, всю неделю радовался твоему письмецу, поскольку могу лишь мечтать о минутках уединения с любимой, которая прильнет к тебе». Есть ли иное развлечение в жизни, исполненное такой же красоты и возвышенности? Прости, что я цитирую самого себя, но мне приходят в голову мои давние мысли о Кармен. Чернь наслаждается жизнью, а мы терпим лишения. Мы страдаем, чтобы сохранить нашу целостность, мы экономим наше здоровье на нашей способности веселиться, мы стараемся возвыситься до чего-то такого, о чем сами не имеем понятия и эта привычка постоянного подавления естественных потребностей придает нам характер совершенства. «Любимая моя девочка, если тебе не нравится моя болтовня, сделай мне строгое внушение. а Возможно, я слишком распускаю язык и перо. Все свободное время я использую для работы, и недавно мне представился редчайший случай проверить на практике мой новый метод. Давний берлинский знакомый, Абель его фамилия, ты его, наверное, не знаешь. Так вот... Он привел ко мне одного артиста, ставящего на сцене психологические опыты, Вольфа Мессинга. Он сам из Варшавы. Удивительный человек. Он читает мысли и предсказывает будущее, но не это приводит в изумление, а иное. Мессинг на самом деле телепат ясновидец. Мои помощники все организовали с изощренностью инквизиторов, предусмотрели все скрытые ловушки, которых не избежал бы самый прыткий мистификатор. Однако господин Мессинг не прибегал никаким уверткам. Он спокойно повторял за мной то, что я думал, называл слова, заранее записанные ассистентами, и делал мелкие предсказания вроде того, какую карту из колоды мой помощник в другой комнате вытащит первой, а какую – третьей. Признаюсь, любимая моя, что эти фокусы сильно впечатлили меня. Пусть черни с публики видят на выступлениях Мессинга забаву, пусть для бедноты психологические опыты кажутся увеселением. «Я же увидел за ними чудовищную мощь нашего мозга, неразбуженную и непознанную, вселяющую ужас и восхищение одновременно». Сам же Мессинг убежден, что сила его мозга – благодать Божья. «Хочется верить, что в будущем найдутся светлые головы, что изучат наш мозг и все его энергии, потенции и возможности, и мы познаем, наконец, самих себя, убедимся в собственном ничтожестве или всемогуществе». Странно писать такое, наблюдая протекающую жизнь всего мира полную глупости, мелочности, нелепого коварства и вражды. И все же в глубине души моей тлеет надежда на лучший выбор человечества. Надеюсь, что хоть правнуки наших правнуков устроят свою жизнь ко благу, как то подобает человеку разумному. Спокойной ночи, сладкая моя, мое сокровище. Твой Зигмунд.